Глава пятая. Пятница. М да, вчерашний жрачный марафон, конечно, поднял меня настроение. Зато утром отразился на фигуре. Поглощённые калории ещё не переварились, о чём свидетельствовал выпиравший живот. А от выпитых под тортик литров чая не только ноги опухли, но и образовались мешки под глазами. Спорим, Черкасов решит, что я опять бухала, а Кристина, что всю ночь рыдала от её проповеди. Ну нафиг. Вспомнив уже опробованный рецепт, кинула металлические ложки в морозилку. Оделась. Сегодня ничего обтягивающего. Залила в далеко не пустой желудок кофе. Повбивала по массажным линиям лифтинг-крем и принялась прикладывать к векам ледяную ложку. Сразу заломила кости черепа. Мозг, наверное, тоже от холода съежился. Куда уж больше. Зато я окончательно взбодрилась, и отёки на глазах исчезали прямо на глазах. Каламбур. Красилась я сегодня тщательнее обычного. Спасибо, Лазаревой. Укладка тоже получилась классной. Правда, ноябрь мой новый привлекательный образ не заценил. Не узнал, наверное. И живенько навёл свой осенний природный мейкап. При взгляде на отражение в вестибюльном зеркале оставалось только тяжело вздохнуть. Все старания псу под хвост. Нос от холода красный. Щёки, излупленные хлёстким ветром, тоже горят. От туши, ну и где её водостойкость, чёрные точки по векам. О прическе даже сказать нечего, потому что её уже попросту нет. Я как раз пыталась расчесать потяжелевшие от влаги перепутанные пряди, когда в зеркале за моей спиной возник Черкасов. Вовремя, чтобы лицезреть меня во всей моей природной красе. Глядя на его отражение, я растянула губы в улыбке и пошевелила пальчиками. «С пятничным приветом, господин ведущий!» «Привет, привет!» отозвался тот. Думала, как обычно, на скорости сквозанёт к лифту. Нет, торчит за спиной, наблюдая, как я пытаюсь стереть следы от туши. И правда, где он ещё на такое зрелище полюбуется? Решительно взлохматив остатки былой прически, я повернулась к нему и несколько раз выразительно потянула носом. «Ты чего это ко мне принюхиваешься?» – поинтересовался Артём. «Вчера не пил, веществ не употреблял, курить давно бросил». «Да пытаюсь определить, снял ты пластыри или нет. Вроде ещё пованивает». «Вот спасибо». Артём подошёл к лифту, поджидал, когда очередная пробка из офисного планктона рассосётся. А не меня, как могло показаться. «Парочку для тебя оставил. Можешь сегодня содрать вместе с кожей. Заодно и душу отведёшь». «А, так ты у нас мазохист? Понравилось вчера?» но уж нет». «Ты же, как выяснилось, неприкосновенный запас и достояние нашей фирмы. Не то что прикасаться, даже говорить с тобой имеют право только достойные такой чести избранные. Ну или по особому разрешению». Черкасов размышлял недолго. «Кристина? Это она тебе что-то вчера наговорила?» «Я тебе ничего не рассказывала», — пробурчала я, уставившись на указатель этажей. «Вряд ли, конечно, он будет разборки с Лазаревой наводить». В обычные склоки-дрязги сотрудников Черкасов никогда не лез, разве что они мешали рабочему процессу. Но ляпнуть под настроение что-нибудь нелицеприятное в таком ключе может. Чего доброго, Снежная королева решит, что за дело меня заживое, раз я побежала ябеничить. «Ни словечка не сказала», — заверил Черкасов. «Просто не обращай на неё внимания. У Кристины характер такой. Характер». «Характер», — ворчала я, выходя из лифта. «У тебя характер, у Кристины характер, у Стаса характер. А у меня, значит, никакого характера, если я всё терпи и не обращай внимания». Приостановившийся Черкасов заявил с неожиданной серьёзностью. «Ну так не терпи, выскажись, поставь всех нас на место. Мужика вон своего брось, если сильно загоняет. Сделай хоть что-нибудь». Я аж рот раскрыла. Ну, ничего себе, советики с утра пораньше. Артём прищурился. Что, не нравится? Тебе решать, конечно. А мне решать, кого поставить на следующий проект. Так что готовься. И пошагал себе к офису. Ой-ой-ой. Опумевшаяся я, два таких удара за нынешнее утро, кинулась за ним в припрыжку. Артём, погоди влетела в кабинет следом, прихватила за локоть. «Давай сначала всё обсудим, а?» «Давай-давай», — «Давай, давай», согласился он, неожиданно похлопав меня по руке. «Только лучше после работы. Хорошо?» «Доброе утро, коллеги!» Я, наконец, заметила четверых глазевших на нас сотрудников и опустила Артёмов локоть. «Всем здрасте!» «Артём Игоревич, а почему вечером-то?» «Давай сейчас поговорим». «Потому что сейчас мне некогда», — отрезал Игоревич. «Макс, зайди ко мне через пять минут по Козыревскому заказу». «Есть! Очень бодро. Зарядку, что ли, по утрам делает?» — отозвался тот. Я в расстроенных чувствах сунула в шкаф мокрое пальто, и Ероша мокрые же волосы шлёпнулась в кресло. То, чем Черкасов меня уже давно пугал, свершилось. Мне дадут собственный проект. Проходивший мимо с планшетом Макс наклонился и интимно прошептал на весь кабинет: Уже успели поссориться с утра. Ну ничего, ночью помиритесь. Макс, ты натуральный дебил, зашипела я. Мы же по работе. Максим, понимающим, мне покивал, мол, мели-мели, твоя неделя. Я воровато покосилась на Кристину. Лицо ледяное но пальцы лупят по клавиатуре так, словно она с каждой клавишей втыкает иголку в куклу Вуду имени меня. Я поёжилась. И ведь не объяснишь, что всё не так, как показалось. И пришли мы с Артёмом раздельно. В смысле, с разных домов. И вовсе не отношения сейчас выясняли, а мой последующий провал со следующим проектом. «Уйду», — неожиданно решила я, хотя ни разу за этот год об увольнении не думала. Хватит позориться и Черкасова позорить. Ну, ясно же, что не потяну я. Просто ничего не потяну. Целый день пыталась перехватить, зажать артёма в укромном уголке. Увы, совершенно не романтической целью. Поговорить о работе. И, увы, мне... Наш адский ведущий, как матерый волк, уверенно избегал всех моих ловушек. Потому я окончательно пала духом и принялась ожесточенно, но украдкой искать вакансии в других архитектурных фирмах. Подходящего, как водится, не нашлось, но хотя бы душу отвела. Ничего, ничего. Работа по городу есть. Не пропаду, если что. К вечеру нам злодейски позвонили, озадачили из головного офиса. Мол, бились мы, бились, теперь вся надежда на вас. Перевод. Ваша очередь мучиться. Еще практически анекдотичный случай, как с Маркушиным проектом. Когда-то для одного периодического долгостроя закупили плитку и даже успели частично выложить холлы первых этажей. Пора продолжать строительство, но никто не в курсе, сколько ее закупили. Документы частично утеряны. плитка Наверняка, частично разворовано, а частично уже уложено. Сметчики и бухгалтеры уже все волосы у себя на голове повырывали, за чужие взялись. Никак не удается постфактум просчитать в программе, сколько было, сколько есть и сколько еще нужно. Приходится вручную. Раз за разом посылали стажеров. В последнее время уже в компании специалистов. Но у всех постоянно получается разное количество. Тут наших дорогих головных коллег осенило. А чего это некоторые отдельчики отдельно прохлаждаются, не участвуя в общем кипише? И потому в конце рабочего дня и рабочей недели спустили указания сверить с документами, сколько плитки есть на складе, не упало ли с визита последнего счётчика-учётчика, проверить на месте, сколько уложено и, кстати, заодно, сколько требуется заменить уже разрушенный. И как водится, к понедельнику, чтоб всё было. Страсти разгорелись не на шутку. Все разом пожалели, что не удрали сегодня пораньше. На курируемый объект, на встречу с застройщиком на да просто куда подальше. Не архитектурское это дело, кричал Макс. Разыскивать пропавшие материалы это дело строителей и бухгалтеров-материалистов или студентов-стажёров. «И, конечно, совершенно не дело визуализаторов», — кивала Кристина. «А мне завтра дочку в платную клинику вести на полное обследование. Целый месяц очередь ждали, специально в нерабочий день записывались», — причитала Юлька. В этот момент трое бездетных мимолетно пожалели, что никого не успели родить. А Алексей Алексеевич, наверное, что его собственные давно выросли. Причина-то уважительная. «Наш опытный домовой, кстати...» Традиционно помалкивал, лишь иногда похмыкивая и побуркивая в знак солидарности. Просто ждал, пока молодые сотрудники довозмущаются до хрипоты и смирятся с неизбежностью того, что все равно кому-то придется жертвовать выходным. «Так», — наконец взяла дело в свои решительные руки наша снежная королева. «Мы можем обсуждать это хоть до ночи, но кому-то придется пойти». Юля отпадает хоть и с недовольными вздохами и мысленным ворчанием, но мы согласились. Дети, святое. У меня, как вы знаете, визуалка горит. С этими вашими бесконечными переделками элементарно не можете с заказчиками справиться. Все тоже должно быть готово к понедельнику. Так что я тоже отпадаю. Ткнув нас носом в нашу профнепригодность, Лазарева уставилась в ожидающе. Я молчала. Только-только позвонил Стас, мол, наконец-то разгрёб свои завалы на работе, готов со мной встретиться. Когда именно? Сегодня совсем без сил. В субботу или воскресенье, там видно будет. Вроде и хорошая новость. Нужно кричать «Ура!» и в воздух кепочки бросать. Но как представишь, что все выходные будешь сидеть на телефоне, ожидая его звонка, а потом вдруг окажется, что планы переменились или настроение у него на нуле? Или всплыло что-то другое, неотложное? А меня ведь всегда можно задвинуть на полку. Подождёт. И такое бывало. «Разделиться», — наконец подал голос домовой. «Один на склад, другой на площадку». «Да-да, хорошая идея», — с облегчением затараторила уже ничем не рискующая Юлия. «Чего вам целых два выходных дня терять?» «Я на склад. Только в субботу», — продолжил алексеевич Воскресенье, тёщин юбилей. Пропустить никак. Тёща — это святое, согласился Максим. Хорошо бы срочно завести таких же лояльных ко мне родственников. Нет, на детей пока совершенно не претендую. А теща мне и так не светит. Представляю, что сказала бы мама, попроси я отмазать меня от работы выходные. Надо постараться, хорошо зарекомендовать себя в коллективе. Потом отдохнёшь, на пенсии. До той самой пенсии ещё дожить надо, если она вообще у нас будет. Хорошо, конечно, что Алексеич взял на себя склад. ворочить коробки, а некоторые ещё и потрошить. Дело спиноломательное. Ну и плиточку пересчитывать за... И это, устанешь. Мы с Максом глядели друг на друга безо всякого энтузиазма. У Гончарова тоже был дефицит понимающей родни а другую убедительную отмазку придумать он просто не успевал. Но терять выходной не хотелось, да ещё на исправление чужого косяка. «Жребий?» — предложил парень. Я неохотно кивнула. «Ни в карты, ни в любви, ни в лотерее мне традиционно не везёт. Ну а вдруг, наконец?» Никакого чуда не случилось, и теперь я уныло смотрела на крестик на вытянутой собственной рукой бумажке. «Символический знак на одном из моих выходных дней». «Во что играете?» — поинтересовался возмутительно безмятежный Черкасов, выходящий из своего кабинета. «Все наши думские дебаты он, как ведущий специалист, преспокойно пропустил». «Да так, кто из нас пойдет плиточку считать?» «А, ту самую? Ну и кто же этот счастливчик?» Кристина кинула на меня взгляд, который иначе как злорадным не назовёшь. Да вот, наша Женя вызвалась. Вызвалась? Как же? И я, буркнул Алексеич, таща перед собой портфель, словно пропуск на выход. На складе буду. Ай, молодцы, одобрил нас обоих Черкасов, поправляя шарф. И в какой день займёшься этим богоугодным делом? Так как наш домовой уже испарился... Вопрос был адресован исключительно мне. Я глянула в мобильник на вовремя, как школьная подсказка у доски, пришедшее сообщение. «Давай всё-таки в субботу, часам к трём-четырём». «Ну, значит...» Воскресенье. Ведущий архитектор потрепал меня поотечески по плечу. «Самохина, ты справишься. Я в тебя верю». И продефилировал, расслабленной походкой, «Из офиса вон!» «Злодей!»